Глава 12. О людях и не людях. Ваше тёмное прошлое может обеспечить вам светлое будущее. Из рекламной листовки ордена Прикладное очищение душ. Коему требовался фактический материал для отработки избранных методик очищения упомянутых душ. Я не помню, как ушла оттуда и почему меня отпустили. Точнее, теперь знаю. Было её время, а потому никто не смел выйти из своей комнаты и думали, что я тоже не выйду. А я вот. Еска погладила себя по плечам. И в итоге не удержалась, обняла её. Что ещё она могла сделать? Тогда-то я не понимала, как мне повезло. Она занята была. А эти я из дома выбиралась не тем ходом, которым меня привели, а через кухню. Помню уже, что очнулась перед дверью и запах гнилой картошки, такой, знаешь, оскризлой, которую только прикопать. А тут вот и шаги. И я в первую дверь шмыгнула, а там лестница. Я и по ней бегом кинулась, а дверь скрипит. Слышу, что идёт кто-то неспешно так. Яйско у передёрнуло. И я убегом. Коридор подземелья какой-то, каморки. В одной я и спряталась. Яйско боялось дышать. Она прижималась к порошей плесенью в стене. Плесень эта слабо светилась жутким зеленоватым светом. И я искала старалась не думать о том, что будет, если её найдут. Она свернулась калачиком в самом тёмном углу, накрыла голову руками и повторяла про себя: "Меня здесь нет, меня здесь нет". По коридору скользили вспышки пламени, обыкновенного рыжего и тень, показавшаяся ейке ужасной, от чего она не знала. Тень замерла на мгновение рядом с её убежищем, и сердце Яскина оборвалось. Вот сейчас найдут, и конец ей придёт. Но тень дрогнула и дальше двинулась, недалеко. Доброй ночи тебе, дорогой кузен. Этот женский голос был мягок, что бархат, но от звука его Яська едва не сомлела. «И вам, доброй, дорогая кузина!» Мужской же, отвечавший, показался хриплым, надсаженным. «Премного рад видеть вас в моей обители. Жаль, что не могу назвать себя гостеприимным хозяином, но сие происходит единственно в силу обстоятельств непреодоримой силы». «Силы?» — насмешливо повторила женщина. «Грежу силы у тебя ещё остались». К чему прямишься, Владислав? Ты же знаешь, что все одно будет по-моему. Нет. Гонор не дает тебе склонить голову перед женщиной. Перед колдовкой. А сам-то ты кто? Человек. Владислав, не смеши. Человек. Она все же рассмеялась, и звук этого смеха был невыносимым. Яська зажала уши руками, съёжилась, мечтая лишь об одном, чтобы замолчала та ужасная колдовка, ушла. «Всё приключившееся со мной есть обстоятельства», — спокойно отвечал мужчина. «Но человеком я остаюсь по собственной воле и выбору». «Дурак!» А теперь она зрилась, и злость её была сносить не менее тяжко, чем смех. Быть может, дорогая кузина, но снова то лишь мой выбор, за который я в ответе. Владислав женщина не привыкла уступать, и верна сюда ей являлась не в первый раз. Сколько ты ещё протянешь? Месяц? Другой? Год, быть может. Но и твои силы не бесконечны. И что дальше? Что ждёт тебя? Смерть. Ты не боишься? «Нет». «Исчезнуть, стать прахом, будто бы тебя и не было». «Я был, дорогая кузина, и я есть, и в том состоит различие между нами. Мне бесконечно жаль, что жизнь вынудила вас свернуть на тёмные пути, но вы ещё способны остановиться». «Не способна, Владислав». А печаль её была короткая, что первый снег мелькнула в голосе и истаяла. О вы не способна. Да и нет, у меня желания. Я заслужила. Не могу с вами не согласиться, дорогая кузина. Вы заслужили всё то, что произойдёт с вами. Теперь голос Владислава был слаб, у язги едва-едва получалось расслышать, что говорит он. И звук пощёчины заглушил слова. Я не моя матушка. Меня наше родство не остановит, Владислав. Я же ли ты на него надеялся? Ты или станешь моим, или умрёшь здесь. Но мне бы не хотелось становиться причиной твоей смерти, а потому умоляю, подумай ещё раз. Хорошенько подумай. Я тебе даже свечу оставлю, чтоб думалось легче. Сказала и ушла, на сей раз быстро, будто убегая. А может, и вправду убегая? Кто их колдовок разберёт? Яська из своего убежища высунулась не сразу. Страшно было и любопытно. И поначалу любопытство со страхом боролось, а после победила. Не только в любопытстве дело, а ещё в том, что ежели этот Владислав пленник, как и сама Яська, то надо бы помочь ему. Говорит, что он после и Яське поможет. Шла на свет, благо недалеко пришлось. Дверь была открыта, и стоило тронуть её, как Яська поняла причину. Железо проржавело насквозь. Тронь такое, и рассыпрется. Солома сгнила, пахла нечистотами, и ещё, пожалуй, мертвичиной. Но запах этот не отвратил. Яська решительно шагнула за порог. Камера. Ей не случалось прежде видать камер, но это ужаснуло. Каменный мешок, в котором едва-едва как развернутся. Воздух тяжёлый, спёртый, цепи на стене, и не ржавые, что дверь, а новенькие блестят, сияют. Человек на цепях повис. Показалось даже, что не дышит. Но нет, Яська пригляделась, ходит в полы и бока, и шкура едва-едва не рвётся на острых ребрах. Волосы тёмные повисли, закрывая лицо пленника. И даже когда хватило у него сил голову поднять, То есть, когда увидела, что лицо это бело, мертвенно. "Не кричи", попросила она. "Я тебе помочь хочу. Только как? Этой цепи она не снимет. И замки на них не читает, тому, который на дверях в её комнатушку стоял. Не управится". Он прикрыл глаза, ничего не ответил. Верно сил говорить не осталось. И как ей быть? Уйти? Пока саму её туточки не поймали, самое оно верное. Да только неправильно это как-то. Живого человека на лютую погибель оставлять. Губы пленника дрогнули. Пить. Яска скорее прочитала это, нежели услышала. До того слаб стал его голос. Пить. А у неё с собой воды нет. Да только в камере стол вон поставлен. Сразу видно, сверху принесли его, потому как стол махонький, иной бы не втиснулся, зато с птицами на крышке и бронзовыми харями по бокам. На старее подсвечник со свечою стоит, и кувшин с высоким горлом, и даже кубок. Огроменный, как поднять, до краёв наполненный красным вином. Тогда-то Яська подумала, что это вино, и кубок подняла, поднесла к губам пленника, Пей, сказала она Надежде, что сил у него хватит. Высоко он висел, и стоять с кубком на вытянутых руках было несподручно, и Еська сама не знала, сколько сумеет удерживать. Пленник же вздрогнул и потянулся. Зазвенели цепи. Еська слышала, как он пьёт глоток за глотком, от каждого точеи осушенное тело его содрогалось. А потом вдруг цепь лопнула. Звонко так, будто бы и не цепью была, но волосом конским, и кубок из рук вырвали. Тогда-то Яска и поняла, что человек этот, быть может и не человек вовсе, да только поздно. Она попятилась, не спуская взгляда с него, всё ещё распятого на стене, но припавшего к кубку, пившего жадно, и тёмные струки вина текри по его шее и по обнажённой груди. Кубок опустел и был отброшен в угол. пленик потянулся, аkurat что кошак на солнце пёлки, а после вдруг сжался комком, оставшиеся цепи разрывая. Они же, ещё недавно казавшиеся язкий неодолимым препятствием, сами рассыпались. Летели обрывками заговорённого жиреза напал. Владиславу пал. Верно давнёхонька бисел он от вык стояет. поднялся, сделал первый шаг, покачиваясь, опираясь на стену, а после засмеялся и радостно так хисриво. Он дошёл до кувшина, поднял его. "За вас, дрожающая кузина", сказал он в пустоте, "за вашу склонность к издевательствам над ближними своими". Теперь он пил медленно, урча от удовольствия. В комнату наполнил густой тягучий запах крови. Вино. Ох, и дура яська, дура. Кого вино сейчас допьёт, поймёт, что мало, а не жетит за всегда мало, и на яську свой взор обратит. Так и случилось. Он отставил кувшин и повернулся к яське. Прошу простить меня, прекрасная панна, сказал Владислав, кланяясь. Замени потребный вид и ту сцену невольной свидетельницы, которой вы стали. Ей скзглотнола и кивнула. Она не могла отвести взгляда от бледного этого лица с чертами острыми, с носом по естребиному крючковатым, с запавшими щеками, подбородком гладеньким, и ямочки ещё где-то видно, чтобы не о жити, да ямочка на подбородке имелась. И глаза его красными должны быть, а не такими бледно-серыми, что вода озёрная, и яська в них будто в озере отражается, а он гредит. Скорей бы уже убил, потому как никаких сил нет сидеть вот так и ждать смерти лютой. Уверяю вас, что только обстоятельства тому виной. Смерть лютая не наступала. Зато Владислав руку протянул, И несмотря на более чем своевременную помощь прекрасной панночки, я всё ещё пребываю не в том состоянии, чтобы противостоять кузине, коль вздумается ей вернуться, а потому предлагаю покинуть это в высшей степени сомнительно гостеприимное место как можно скорее. Я всё ж таки сомлела, аккурат когда рука его белая, аккуратная, хоть и с когтями, коснулась её ладони. Пальцы Владислава были холодны. Этот холод окончательно убедил Яйско, что тот, кто стоит перед ней, если и был человеком, то давно. Очнулась она уже на болотах и удивилась тому, что жива, хотя может статься не любит Владислав сам левшик девиц жрать. Яйско приоткрыла глаза, убеждая, что он никуда не исчез. Вон склонился над ручьём, моется, черпает реденую воду горстями и пьёт, и фыркает, что конь на водопое. Взгретоучо я лабернулся. Я напугал вас, милостивая панночка. Мокрый, волосы тёмные слиплись, и кожа от крови до грязи отмытая стала ещё белей, как у Настасьи. Вспомнилось вдруг всё, навалилось: и страх, и боль, и горе, с которым ей справиться не умела. Оттого и завыла она по вольчией глухо, и выла долго, не понимая, нигде она ни что с неё. А когда сил больше не осталось, то Ейська просто тихо заскурила. Боль проходит. Владислав держал её бою, как будто дитя малое. Не сразу, конечно, но со временем он по-прежнему был холоден, и в груди его не билось сердце. Зато само грудь это было разрисовано сотней мелких шрамов. Я ски вдруг подумала, что это, срам полный, девки с голым мужиком в обнимку сидеть. Правда, если мужик не совсем живой, то то всё одно срам. Как ни странно, мысль эта её успокоила, почти Вижу вам лучше. Владислав провёл пальцем по ескиной щеке. В срезах нет ничего стыдного. Однако возьму на себя смелость предположить, что вам всё же стоит умыться. Грязных не ешь? Что? Его удивление было таким настоящим. Грязных язык вывернулась из рук, заметив, что и их сплошь покрывают шрамы. «Говорю, не ешь?» «И чистых тоже». Владислав улыбнулся широкой искренней улыбкой. Клыки несколько ее портили. «Да ну!» «Простите, прекрасная панночка, если испугал вас». Он прижал руку к груди. «Но вы, полагаю, уже поняли, что я не совсем человек, и натура моя имеет некоторые неприятные стороны». В частности у меня есть потребность в человеческой крови, которая однако не делает меня чудовищем, говорил он красиво, когда вишня сваха. Вот только ему-то зачем Яську убеждать? Он сильный, цепи те рвал будто нити и быстрый, и догонит и шею свернёт. А теперь, значит, побеседовать восхотелось. Соскочился в колдовкино подземелье по разговорам душевным. Яска отступала, не сводя взгляда. Владислав сидел, скрестив ноги, горел спокойно, миролюбиво даже. Я обязан вам не только жизнью, но и свободой, и своей души. А разве у нежити есть душа? Хотелось бы думать, что есть, очень серьёзно ответил Владислав. Не у всякой, конечно, но Не отбирайте у меня шанс на спасение, прекрасная панночка. У вас нет причин доверять мне, однако честью своей именем родовым клянусь, что никогда ни при каких обстоятельствах не причиню вам вреда. Владислав был прав. Яскай ему не поверила, вот не на медень не поверила. Душа у неё жети придумал Омывалась она осторожно, стараясь не спускать с Владислава с взгляда, а наконецно, что упылит от сирней язкий и быстрее. Его вся на ему ничего-то сделать при всем своём желании не сумеет, но так и было спокойней. Владислав же сидел, смиренненько. И когда язко омывшаяся переступила через ручей и произнёс сукаризной: "Прекрасная панна должно быть не до конца осознаёт, где находится". Серые земли не лучшее место для прогулок. Есть, глотнула серые земли. Она слышала, многое слышала. Байки всякие, про ведьмаковские эти пустоши, про мертвеков, которые туточки разгуливают, будто бы живые, про двухголовых волков, про дичалых людей, как бы иных людей за добычу держат. Про упырей вот. Про упырей выходит правда. Нет, Яске до того дня с упырями встречаться не доводилось. Но вон сидит, улыбается, клыки выставивши. Весело ему. А Яске-то что делать? Разве вы сами не чувствуете? Он провел рукой по ковру мха. Это особенное место. Пожалуй, его можно назвать домом для таких, как я. Он поднял руку. «Обыкновенная рука, разве что с когтями и со шрамами». Яська сглотнула. «И вот как быть? С этим упырем остаться? Или новых поискать?» Оба варианта не радовали. Но рассудившись здраво, Яська решила, что этот упырь ей сколько-нибудь дообязанный. Да и вежливый он ко всему. «А иные, пойди узнай, каковы они будут». «Что ж, я рад, что прекрасная панночка осознала...» «Я Слава!» Перебила Яська, потому как надоело ей слушать про прекрасную панну. Издевкою звучало. Она да в платье, которое не особо чисто, растрепанное, грязное. Неудивительно, что такую, и жрать-то неохота. Упырь поднялся и с поклоном ответил. «Владислав Дракулис, володарь всея валахии. Был некогда». Нине от моих владений остался лишь замок и эти вот земли. Он обвёл рукой окрест. Земли не особо впечатляли. Болото, болото оно болото и есть. Мох да мох кругом, берёзки гнилые из него торчат. Небо низкое, неправильное какое-то. Есть, как пригределась, и только тогда поняла, что солнца-то и нету. А разве возможно такое? Я ваш должник, прекрасно я слава. Вот прицепился. Прекрасная выдумал себе. Я слава взмыгнула носом, пытаюсь понять, хорошо это или плохо. Вот то, что она босая до да поболоту ходит это плохо. В болоте и на гадюку наступить недолго. Да и просто холодно, и что солнца нет, тоже плохо. Не жить всякое солнечного свету стерижётся. А тут, значит, гуляет смело, ну или не гуляет, стоит, ждёт чего-то. Чего? И вообще, о чём с ним разговаривать? Яська никогда-то с Володарями не встречалась. «Прошу вас, прекрасная я Слава!» Он провёл ладонью над моховым ковром. «Присядьте, вам нужен отдых». Мох под его ладонью поднялся и уже не мхом выглядел, но периной и потянуло присесть, а лучше прилечь, зарыться в него с головой, закрыть глаза, позволяя себе стать частью болота. Упырь нахмурился, а после зарычал и наваждение схлынуло, а из-под маховой перины выбралась тварюка, мелкая, на клок конского волоса похожая. выбралась и угодила в кактистую руку дыхнул владислав и не стало волоса горсточка пепла полетела по ветру прошу прощения за этот неприятный инцидент похоже слишком долго я был в плену вот и забыли кто здесь истинный хозяин как вы угодили Верина из мха больше не выглядела притягательной. Напротив, Яська не могла отделаться от мысли, что в ней и этих тварей. Ещё обретается как блок на старом кабеле. Владислав вздохнул и поднялся. Вам действительно нужен отдых, но здесь, пожалуй, не лучшее место. Закройте глаза, Яслава. О, ага. вот сейчас и закроет и ляжет ровненько. «Ничего-то она сделать не успела». «Не надо меня бояться». «Это было последнее, что я слабо услышала». Она очнулась в кровати, в огромной кровати, в которую 10 рых уложить можно, а она одна лежит на простынях белых, шёлковых, под одеялом пуховым на перине, лежить и вспомнить пытается, как её горазд делато, над головой пол отканный, расшитый змеями крылатыми. Кровать в комнате Вот эта комната, пожалуй, вся по мамкиной изба врезала. Ещё по дорогу ряд него место осталось. А. Камин в пол стены, а огонь горит, к счастью, самого обыкновенного свойства. Я слабо ощущала жар от него исходящий. Она села, потрогала шею, убеждаясь, что та цела. Положила ладонь на грудь. Сердце стучало быстро, всполошенно, значит, живая. Яська в это не сразу поверила. Сидела на постели и трогала себя. Руки, ноги, голову вот. Волосы грязные, и сама она не особо чиста, а на простынях разварилась. И платье от грязи задубело. И надо бы подняться, воды найти. Или хозяина этого места. Ну и слава сидела, глядела на камин вот, на огонь, на стены побелённые ровнёхонька, на потолок расписной, на шандалы со свечами, щедро ставили дюжины две, а то и три, на ковры, на столик низенький, креслица. Она сидела бы так верно долго, но в дверь постучали. Да. И да. слава она всякий случай встала. Огляделась, заметив, что на стене, помимо подноса в узорчатых декорав, висят и ножи. Один и прихватила, самый большой, грозного вида. С ножом ей как-то спокойней. Владислав вошёл и поклонился. Доброго утра, прекрасная Яслава. Я рад, что вы очнулись. Сам-то уже и помыться успел, и одежду сменить. Волосы длинные вымыл, в хвост собрал. И лицо его оттого сделалось строже, старше будто бы. Рубашка чёрная подчёркивала неискусственную белизну кожи. А серебряная цепочка с амулетом вовсе гряделась издёвкой над всеми яскинными потогами. Упоём серебра из терегат со средuet. А этот вон носит прям-таки нарочно надел, чтобы Яськи показать, что не страшен ему ни кинжал, ни её, ни поднос даже. Коль хватит у неё сил поднос со стинной сорвать. Вижу, вы всё ещё не доверяете мне, Владислав усмехнулся. Я не могу упрекнуть вас в том, но надеюсь, что ваше недоверие не помешает вам принять ванну. В купальне всё готово. К сожалению, милостивая сударыня Яслава, за время моего отсутствия человеческая прислуга оставила замок. Те же, кто остался, полагаю, смутят вас. Показалось, что хотел он сказать иное, но не пожелал обидеть. «Какой учти вы упырь?» «Позволите проводить вас?» «В купальне?» Мрачно поинтересовалась Яська. Владислав кивнул. «В купальне?» или в жуткое подземелье, в котором стоит гроб, или не гроб, но алтарь, или просто стол обеденный. Я слово точно не знала, что должно стоять в подземелье упыря, особенно этого, не по упыринному обходительного, но помыться хотелось. Грязь прилипла к коже, от чего самокожа эта себе бела не вмочно, а упырь, что упырь, ходил бы сожрать давно бы. И в подземелье сразу снёс бы. Как я здесь оказалась? Я иска почти уже решилась. Я принёс. Непонятно. Куда? Замок рода, хотя он печально улыбнулся. Я ныне единственный представительённого рода, но та история давняя. «Так, милостивая сударыня, желает искупаться?» «И глянул, так хитровато! Вот же ж, холера ясная! И что, Яське, делать? Нож не отдам!» «Это я таган», — поправил Владислав. «Я снял его с тела Макшинпаши. Это было давно, милостивая сударыня. Так давно, что я уже не помню лица этого человека». хотя некогда поклялся, что не забуду его до самой смерти. С другой стороны, нельзя утверждать, что я в полной мере жив, а потому клятву свою я считаю исполненной. Но если вам по вкусу кинжал, то владейте им. Однако я предложил бы вам иное оружие, куда более удобное для женской руки. Он вдруг оказался рядом. Одну движение, едва различимый взглядом, и вот уже Владислав с поклоном протягивает стилет. Византийская работа, некогда принадлежал моей матери. Она была удивительной женщиной. Пожалуй, вы бы ей понравились. В этом яско крепко сомневалась, но стилет приняла, и вправду удобно аккурат по руке лёг. Конечно, Яська понимала отчётливо, что с истерией эта мальнет, но Владислава она не соперник. Коль захочет убить, убьёт, Яська и глазом моргнуть не успеет. А теперь прошу вас, Владиславу указал на дверь. Купалини в замке отменные, здесь открываются горячие ключи, серебные источники. Конечно, запах они имеют не самый приятный. Он вёл её по узкому коридору, говорил про источники свои, про воды какие-то. А она шла, стараясь не больно-то по сторонам глазеть. Сумрачно. Факелы горят, но света их не хватает. И чудится, что коридор этот бесконечен. А портреты на стенах живы. Или почти живы. Вот, кривица, уродливый старик. Мой прапрадед. Занимательной личностью был. Прославился своей любовью к алхимическим опытам. Через неё и погиб. Уверовал, что создал эликсир вечной жизни. Но оказалось, яд, хоть и отсроченного действия, уникальная вещь. Носатая женщина в белых одеяниях, которые должны были бы смягчить её обличье. Но напротив, женщина казалась ещё более жёсткой. Тётушка моя... Говорят, была жреца Хельма, Притом им же отмеченную. Жертвы приносила щедро, Большую частью тхурок, Но после из-за крестьян своих взялась. А те бунт учинили, Подняли на вилы. Хельм не помог. Он никогда не помогает слабым. Почему? Слабому помощь богов лишь во вред. А сильный, как правило, Сильный сам управляется. Мой дядя... Этот человек похож на плутоватого приказчика, круглолицый, полноватый, смешной в этом наряде с круглым воротничком. Вёл тихую жизнь, пока к моему отцу не пришли с Челобитной. В округе дети пропадали, мальчики. Оказалось, дядюшка имел дурные склонности, отцу пришлось устроить казнь. "Зачем вы рассказываю?" Владислав остановился. Все эти люди действительно были людьми. Не знаю, гордились они тем или же нет, но... Вы боитесь меня, Яслава, и ваш страх мне крайне неприятен. Я не хотела вас обидеть. И не хватало еще обижать упыря, во власти которого ты пребываешь. Не сомневаюсь, что вы не властны над своими чувствами. Однако я пытаюсь сказать... что принадлежность к роду человеческому ещё не делает человеком. «А что делает?» Владислав остановился перед портретом женщины удивительной красоты. «Не знаю. Моя тётушка Эржбета на дожди, урождённая Баторова. Из-за неё я оказался в том неудобном положении, в котором ныне пребываю». Она была не просто красива. Яска смотрела на эту женщину, понимая, что сама-то не стоит и мизинчика на холённой её ручке. Воистину, панна шляхетная. Я жале не сказать, королевна. Только вот глаза у неё мёртвые. Странно как. У Владислава живые, а у неё мёртвые. И платье это красное, поначалу показавшееся чудесным, Мне не 그리дится отвратительно. Цвет такой кровиной. А это кузина моя. Второй портрет. Не дочь, но скорее сестрица младшая, но до чего похожа и выражением лица, и позой. И рука писала одна, но портретир жбёда, я скупугал. А второй, второй был хороший только пожилавшая стать. законною владычецей, что моего замка, что всех владений. Но благодаря вам я свободен. Владислав коснулся губами яскиной руки. Холодные какие, и сам он, пожалуй, больше не пугает. Глупая яська упори уверит. Хочет верить и верит, что не причинит он вреда. Идёмте, милостивое сударыня. Не надо меня так называть. А как надо? Яська, я же сказала, я Слава. Он был серьёзен. Я помню. А купальни оказались хороши, хотя по первости Яська аж растерялась. Вот в банях ей бывать доводилось. Ещё в лахани мыться. Но вот что бы это лахани каменные Огроменные, Плиточкой у махонькой выложены, Синенькой и зелененькой, А над ней и желтой. Да хитро узорами, Будто бы рыбки плавают Промеж водорослей. Серебряные же рыбы Из стен выгрядывают. Нажмешь на такую, И вода льется, Горячая аж напаром обдает. Потолки куполами, Свечи повсюду, У купалин скамьи, На скамьях наряды разложены, а один другого краша. Такие только королев нам и носить. Мне подумалось, что вам захочется сменить платье. Я подобрал то, что должно подойти вам по размеру, но... Владислав несколько замялся. Как я говорил, служанок не осталось. Тех, которые... Если вы не испугаетесь иметь дело с водяницей, то позвоните в колокольчик. Он указал на ленту, что свисало с самого потолка. «Если же вдруг, если получится, что вы испугаетесь чего-то, или просто покажется, что что-то не так, то позовите меня». «Как?» «По имени. Просто позовите, я услышу». И снял цепку с шеи, ту самую с амулетом. «Прошу, и любой из обитателей замка будет знать, что вы моя гостья». Гостья, упырёва гостья, и смех, и страх. Но лучше уж Владислав, чем та, которая. О тени её даже вспоминать не хотелось. И кори сумела с упырём управиться, значит и вправду не человеческой силы колдовка. А я слава, ей поперёк дороги стала. О том думалась. И ещё о Настасье, которой не помочь. О свахе, об отчиме, продавшим их. Теперь-то Яська была в том уверена. И о Владиславе тоже думалось. Однако эти мысли Яська от себя гнала. Не хватало ещё. Мылась она долго, наслаждаясь горячей водой, которая и вправду пахла странно. И пускай себе, зато грязь отходила. И мыло Владислав оставил дух мяное, такое которого и у Настасьи не было. Стоило подумать о сестре, как слёзы накатили. И язго руку закусила, приказывая себе не плакать, и успокоилась, почти. Вылезла из воды, волосы вытерла, расчесала кое-как. Вединицу в помощь а обойдётся. Конечно, платье такие, что Яська знать не знает, как к этой красоте подойти, но рубаху вот нижнюю надела из тоненького сукна. И в платье влезла, тёмно-зелёное, бархатное, жемчугом расшитое. Шнуровку вот затянуть не смогла, но решила, что и так сойдёт. Чёлки и башмачки сафьяновые с золочёными носами. И неудобно, а ты такой красоты, и само яски себя самозванкой ощущает. Владислав ждал за дверью, и чего-то сие обстоятельство яску нисколько не удивило. Вы выглядите чудесно, я слава. А дальше что было? Вся эта история Евдакии представлялась удивительной, невозможной или возможной? Стоит ли говорить о невозможном? Той у кого супрук волк адлак. Ничего, ужин он устроил. Оказалось, что в замке еда имеется и человеческая, то есть имелась прежде, а так ели, что сохранилось, кашу на воде. Он и сказал, как угодил в палон. Тётушка его в гости зазвала. Он её опасался, но и верил. Некогда она его в упорье и обратила, как я поняла, но про то Владислав говорить отказался. А я сама понимаешь, я слегка передёрнула плечами. Жутко мне было со всего этого, как-то не до расспросов. Ей вдалеке кивнула. Она попыталась представить себя на Яськином месте, но, к счастью, воображение подвело. Он предлагал остаться, гость ей, и вновь покрялся, что не тронет, что... Что крови ему надо мной не так уж и много, и убивает он редко. Только мне и того хватило. Криком кричать хотелось выбраться, неважно, как лишь бы выбраться. Я идти готова была до самой до границы. Владиславы понял. Елька вновь вздохнула, глаза потёрла, сухие, но всё одно виднелись в таких в этих глазах слёзы непролитые. Владислав сказал, что если будет на то моя воля, то он меня проводит к Рюдям. И серый Земир ему уход нет. Сказал, что эти люди, что у него с ними договор заключён, и меня не тронут, помогут. А мне было всё равно куда, лишь бы я ско всё же вскрипнула. Проводил, не просто проводил на руках нёс. Мол, негоже милостивой сударыне ножки пачкать. Башмачки подарил мне, и башмачки эти растреклятые, и платье. И ещё дал целую шкатулку со всяким. У меня такого в жизни не было. Она потрясла головой. И радоваться бы дуре, да... Не получалось, — тихо спросила Евдокия. Драгоценности у неё вон в Познаньске множество драгоценностей осталось, в том числе и фамильных княжеских, да только радости с них мало. Я... я смотрела и... и Настась её вспоминала. Ей бы понравилось, она была бы... не знаю... На своём месте, Тори, я скодёрнула себе за рыжую прядь. И не стало бы, но я думаю, что не испугалась бы ж то он, упырь. А ты? Я не боюсь, уже не боюсь. Насмотрелась тут. Упырь, а, он человечней многих. Не знаю, может, со мной только, но я ж не знала, что он тут будет, Яшка, и он не знал. Ох, удивились. Он меня сразу признал сразу, а я его помню другим, а он вот есть как встала. Он не рассказывал, что с ним приключилось, только отправлял меня прочь, особенно когда Владислав ходить поводился. Сперва-то просто в гости, цветы принёс, болотные лилии и сказал, что рад, что я не ушла, а я думала уйти. «Только как они тут, без меня?» «Ты его любишь, брата?» Яска отвернулась, наклонилась, и рыжие волосы упали с завесой. «Владислава, не знаю, я... я думала, что нет, но он как-то исчез. Недели на две я... я вся извелась, боялась, что снова его... что она... Она меня ненавидит». Я ведь поломала все планы, а убить не может. Местные твари меня не трогают. Она же сама не любит руки марать, а может, тоже не смеет. Люди вот браты, вы другие. И когда его не станет, я слегка прислушалась к чему-то. Скоро его не станет. Нам бы к этому времени убраться, сегодня убраться, только Яська по-прежнему избегала смотреть на Евдокию. «Ты уверена? В чём? Что хочешь найти своего мужа?» «Конечно! Нет, не так. Ты найдёшь, если она позволит. Или Владислав поможет. Если попросить, то поможет. Но мне стыдно, понимаешь?» Евдокия кивнула. «Он... Он приходил, а я прогнала». Он снова приходил, и я опять. Он ведь упырь, а я человек. Я так себе говорила, что человек. Дура была, а он отступился. Я поехала домой. Знаешь, хотела на сестрёнку посмотреть, убедиться, что с ней всё ладно, и забрать. Здесь не самое лучшее место, но претерпеться можно. Или вот деньги у нас были. Хватило б, чтоб в городе обустроиться. А она... Она замуж вышла. Тени расползались. Надоело им слушать зреливы женскую историю, которая перестала походить на сказку о бедной сиротке и благородном упыре. Тени к тенек сказкам относились не сходительно, зная, сколь причудливо порой бывает жизнь. Но только порой. Во многих же своих проявлениях жизнь эта обыкновенна и даже скучна. За такого же, как этот, сынок мельника, Третий, ему-то от батькиного хозяйства ничего не перепадет, вот и нашел. Отчим мой спился, видать, колдовкин самогон не пошел на пользу. Вот оп, в корыте с вином, так ему и надобно. Она выдохнула судорожно, тяжко, и те не подобрались к ногам. Сейчас их манил не рассказ, но Яськин гнев, который был сладок, словно мед. Она решила, что одна не справится. Вот и выскочила за первого же. Он её бьёт. Я сразу поняла, что бьёт. И предложила уехать. Не согласилась. Яська покачала головой. Упёрлась, что раз бьёт, то стало быть, любит. И вообще, куда ей от мужа? А меня Гурящая обозвала, раз в мужское режусь. Много тут по болотам, в женском-то находишь. И я вот... Я на ее муженька грянула, краснорожего, уродливого, и подумалась, что вот это истинная нелюдь. Она брюхатая мечется, а он на лавке лежит и покрикивает. Сапогом в нее кинул. Я тогда-то и не стерпела. Знаю, нельзя было мешаться. Да только не смогла устоять. Побила его револьвером. Он плакал, сокрялся, что на него дурное нашло, что добрый он. Моя сестрица выла в ногах, ворялась, чтоб дитя её нерождённое не сиротило. По мне, так лучше сиротой, чем при таком-то батьке. Но не убила, я не убийца. Нет, выходит, что убийца. Но та колдовка заслужила. Я уехала, сказала ему, что, коль сестрицу мою учить вздумает, то я его пристрелю, как собаку. Не знаю, надолго ли хватит грозилась навещать, когда он жалобу подал, и меня в розыск за разбой в полиции города. Всё, что имели, на мою душеньку повесили. Была девкой, стала разбойницей. Яйская руда звучит, звучит. Согласилась Евдакия через тени переступил. Благо её они обтекали, обходили стороной. Вот и изваха эта Я её поначалу найти хотела. Только выяснилось, что дом, в котором мы с Настасьей жили, съёмный, а про неё ничего-то и не помнят. Ни то вдова, ни то чья-то родственница. Была и в воду канула. А тут вдруг я, как её увидела, то сдержалась едва, но убивать не хотела. Веришь? Верю. Не то, чтобы уверена это имелось какое-то основание, напротив, разум подсказывал, что Евдокия сама видела, как Яська стреляла, а значит, убийца она, хладнокровная или не хладнокровная, но всё одно убийца. Я, я не знала, как мне быть, а потом просто посмотрела на девчонок этих. Если бы оставила их она бы в то усадьбу, и сейчас ни без никому бы не позволили сбежать. И значит, для них всё бы, как для Настасьи, сказать, предупредить. А кто бы меня послушал? Да и теперь я больше понимаю про колдовок. Не услышали бы, они умеют. Не заставить нет. На так словами окрутят. Захочешь, не выберешься. А эти, эти не хотели. И может, кто другой нашёл бы, как сделать? А я, я её убила. Это слово Еська произнесла дрожащим голосом. Ей в такие мгновение показалось, что она расплачется. Показалось, и тени с сожалением отползли. Они-то умели оценить вкус женских слёз, слабости. Убила. Еська вскинула голову. И я знаю, что изменилась, что уже не такая, как прежде. А какой ещё стану? И братец мой тоже И все это здесь меняются и твой муж. Ты Евдокия готова увидеть его таким, каков он? На этот вопрос Евдокия давно себе ответила. Да. И ты не боишься его? Нет. Лихо, не чудовище, волколак, но не чудовище. А вот за него боюсь, и очень. А потому я, слава, пожалуйста, помоги.